Часть девятая. Сновицы глубин. Мы окропляем наших усопших чернилами каракатицы, чтобы глубь узнала о нашей потере, чтобы поделиться историей, подошедшей к концу. Мы отдаем наши тела морю, чтобы напитать глубь плотью и кровью, чтобы воскреснуть вновь в плавниках и раковинах. Мы освобождаем наши души в соленых глубинах, чтобы сновицы оценили потерянную жизнь, чтобы они рассудили. Будет ли дарована иная?» Пантеанская погребальная песнь Глава 41 Вот уже третий день после нападения Раашке Никс безвылазно торчала на пляже. Всматривалась вверх, в светящийся туман, Пока сумеречный отлив плавно переходил в утро. Грибы, лишайники и мхи постепенно разгорались Малиновым, желтым и изумрудно-зеленым свечением, Гармонировавшим с цветом моря. Она раз за разом продолжала приходить сюда, на окраину деревни, влекомая своим сердцем. Где ты? шептал Никс клубам пара над головой. Она молилась, чтобы баашали разорвал узду темного напева, который утащил его от нее, опасаясь того, что злобный разум орды Рашке уже окончательно подчинил его своей воле, полностью затянув свою колонию, и что теперь он потерян навсегда. С каждым днем этот страх лишь рос надо найти способ связаться с ним». Безобидное мурлыканье под нос, полностью противоречащее ее мрачному настроению, привлекло ее внимание туда, где в песке копалась хена, которая лепила из песка извилистые ограды и маленькие домики, крытые ракушками. Девчушка уже оправилась от ужаса в той ночи. К счастью, она напрочь не помнила, как летучая мышь подхватила ее и подняла ввысь. «Равно, как и Позади Хенна стояла на страже Вика со своим длинным мечом, перекинутым на перевязи через спину. После недавнего нападения Рашке Грейлин не хотел рисковать и приставил ее к Никс. Хена попыталась вовлечь игроподобную женщину в свои строительные работы на песке, но получила отпор в виде поднятых ладоней и нескольких пренебрежительных жестов. Приметив замешательство Хены и раздражение старшины абордажной команды, Никс пришлось выступить в роли посредника. Викас родилась немой из-за крови в ее роду, что объясняло и ее огромные габариты. Неуклюжие гиганты северных степей Гюне в далеком прошлом утратили способность говорить, вероятно, из-за постоянного завывания ветров над их холодными землями, заглушающего все прочие звуки. По этой причине многие считали их недалекими или даже тупыми, но из курса своего обучения Никс знала, что это как нельзя далеко от истины. Их культура была богатой, сложной и глубоко духовной, а язык жестов и мимики столь же выразительным, как и любой другой. За полгода, проведенные в компании старшины, Никс успела выучить кое-какие азыгинского языка жестов и уже пыталась дать Хене понять, что Викас не умеет говорить, но общаться с малышкой было трудно, поскольку Никс не знала пантеанского. Тем не менее, после долгих пантомим Хена вроде все поняла, хотя это не вызвало у нее ровно никакого сочувствия. Попытки девчушки вовлечь в свои занятия Викас теперь заключались скорее в дергании за руку, чем в словесных мольбах. Викас в конце концов смягчилась, опустилась на колено и попыталась внести в деревню Хена кое-какие улучшения. Увы, но все предложения старшины оказались чересчур уж практичными. Хена предпочитала более свободный подход к строительству, дающий волю фантазии. Эти двое так и не сумели прийти хоть к какому-то компромиссу, и Вика свернулась к своему собственному занятию, которое заключалось в угрюмом стоянии на месте. Увы, но песчаная деревня Хенны была не единственным сооружением, потребовавшим рабочих рук. Никс посмотрела далеко влево. Искар постепенно возвращался к жизни после нападения. Площадь была уже очищена, песок на ней заново разровняли граблями. Занесенные волной обломки убрали с улиц, разбитые лодки выловили и отремонтировали, даже каменный причал сложили заново. Но в таких достижениях не было никакой радости. Вдоль кромки воды лежали в ряд более 30 мертвых тел, завернутых в предохраняющие от разложения водоросли, в ожидании похорон в море, которые должны были начаться в полдень. Традиция предписывала соблюдать почтительный траур. В течение последних трех дней друзья и родственники стояли на коленях рядом с этими еще не завернутыми тогда телами, чернилами кальмара и нефтью, неспешно изображая жизни своих близких на холсте их холодной кожи. Никс пыталась наблюдать за ними, но это казалось чем-то чересчур уж интимным. Ей там не было места. Горе и чувство вины погнали ее на окраину деревни, где она и провела последние дни – Остальные ее товарищи работали дальше по пляжу, там перекосилась вытащенная на берег пустельга, пытаясь решить, что делать. До Никса доносились их громкие голоса, спорящие, неспособные принять неизбежное. У нее не было никакого интереса к таким усилиям, тем более, что они казались тщетными. Ей не требовалось что-то еще, чтобы окончательно впасть в уныние. Никс в последний раз окинула взглядом небо. Никаких признаков и там по-прежнему не было, но, по крайней мере, Раашке больше не делали попыток напасть. В ладонь ей скользнула маленькая, перепачканная мокрым песком ладошка. На Никс снизу вверх смотрела Хена, прильнув ей к бедру. «Я скучаю по нему», — прошептала она. «Я даже не успела хотя бы разочек на нем прокатиться». Никс сжал ее ручку. «Я уверена, что Башали это понравилось бы. Я знаю». Никс печально улыбнулась. «Давай-ка готовиться к возвращению домой. Похоже, твой брат закончил рыбачить». На приличном расстоянии от пляжа из волн показался Дал, выседающий верхом на нефе. Когда голова его вынырнула из воды рядом с небольшим плотом, он резко выдохнул. Оркс сделала то же самое, выпустив из обеих своих ноздрей струйки пара. Дал держал в руке гарпун с насаженным на него жирным серебристым угрём, высоко подняв его над головой. Пристав со спины Нефы, он ловко перепрыгнул на раскачивающийся плот. Восстановив равновесие, стряхнул свой последний улов в кучу, уже скопившуюся на досках, а затем резко свиснул. Нефа обошла плот сзади. Осторожно, чтобы не ткнуть вдало рогом, уперлась своим широким носом в плот и направила его к берегу, подталкивая ударами хвоста и взмахами огромных плавников, похожих на крылья. Никс отступила от кромки воды и не без оснований. В последний момент, еще сильнее подтолкнув плод, Оркса выбросила его далеко на песок. Тот скользнул к самым пальцам босых ног Никс, Нефа подпрыгивала на своих крылатых передних лапах в прибоя, размахивая рогом. При виде этого выражения радости и счастья со стороны огромного существа, Никс ощутила прилив нежности. Этим так веяло от Нефы, поднимая настроение. Но это вызвало и горько-сладкую боль. Нефа напомнила ей еще одного огромного зверя. Стоя на песке, Никс на миг отдалась накатившему на нее смутному воспоминанию. Вновь ощутила запах отрыжки, отдающий прелым сеном плесени от густой шерсти, услышала довольное ворчание, а затем раздраженное фырканье. Ворчун. Она оставила своего друга, многовекового буйвола, в болотах мира еще в самом начале этого путешествия. Никс представила, как он разворачивает свою лохматую тушу и исчезает в болоте. Она не знала, что случилось с ним дальше, и все же послала безмолвную мольбу этому большому сердцу. — Пожалуйста, я уже слишком много чего потеряла. Ты должен быть еще жив. -данев! — Хена, Гриф крикнул Дал с плота, возвращая Никс в настоящее. Подбежавшая Хена подхватила с песка сетчатый садок и запрыгнула на плот, готовая собрать утренний улов. Дал поспешно убрался у нее с пути, присоединившись к Никс на пляже. Никс отступила на шаг, не решаясь даже мысленно прикоснуться к нему после той ужасной ночи. И все же уловила запах соли, исходящий от его кожи. Море блестящими ручейками стекало по его тяжело вздымающейся груди. Дал да так еще и не успел отдышаться. Он улыбнулся ей, его голубые глаза при этом ярко вспыхнули, и с явной гордостью посмотрел на свою добычу. «Хорошая была сегодня рыбалка», — объявил он. Стоя на песке, Дал дрожал на ветру, отчего его руки покрылись гусиной кожей. Никс пришлось отвести взгляд, особенно когда она уловила исходящее от него легкое свечение, как будто этот внутренний огонь пытался согреть его. «Хотела бы я сказать, что сегодня мне так же повезло, как тебе», — пробормотала Никс. Дал вздрогнул и посмотрел вверх на туман. «Что в пасть попало, то пропало». Он произнес это так, словно это была какая-то старая наорская пословица, которую его научили в детстве. А может, так оно и было. Его народ жил в приюте неисчислимые тысячелетия. За все это время Рашке утащили в безвестность бесчисленное множество людей, как и три ночи назад. Потеряв Башалю, Никс уже спрашивала, куда именно его могла уволочь Орда. Ответ был загадочным. «В пасть мира». По словам пантианцев, именно там и обосновались рожки, именно там и устроили свое гнездо, в этих навеки замерзших землях. Никс придвинулась к Далу чуть ближе. «Не мог бы ты рассказать мне про эту пасть чуть поподробней?» Он пожал плечами, а выражение у него на лице было одновременно и сожалеющим, и страдальческим. Рассказывать особо нечего. Никто из тех, кто побывал там, так и не вернулись, а остальные видели только издалека. Там, где кончается великий лед и начинается пасть мира, огромная огненная трещина, протянувшаяся вдоль неба. Никс скрестила руки на груди, пытаясь вообразить себе такую картину. Представила себе свою собственную родину и вулканическую гору Кулак, поднимающуюся из мирских болот, дом собратьев Башалии. Эта пасть была явно чем-то схожим, только вместо вздымающейся ввысь горы представляла собой зияющую пропасть. Дал, видимо, почувствовал ее испуг. туда никак не добраться», — предостерегающе произнес он, — «нужен ваш великий корабль, чтобы пролететь по воздуху над льдом. Дойти пешком невозможно, там полным-полно трещин и ледяных корок, которые ломаются под тобой, и холод, способный заморозить даже внутренности. Но хуже всего, что рожки охотятся на этом льду». Никс перевела взгляд туда, где на пляже криво осела пустельга. Нос ее глубоко зарылся в песок, в пробоину захлестывали волны. Никуда на ней не улетишь и в ближайшее время уж точно. Хена закричала с плота, сились поднять битком набитый садок. Вриван дал, улыбнулся, подошел и отобрал у нее тяжелую сетку. Викас вдруг шагнула вперед и оживленно замахала руками. Никс перевела для Дала. Она говорит, что отнесет груз обратно вместо нас. Дал кивнул и перебросил садок женщине, после чего в знак благодарности прижал два пальца к подбородку и махнул рукой вниз. Он уже тоже успел выучить кое-какие гюнские выражения. Вика перекинула сеть через плечо, затем жестами объявила. «Хоть чем-то займусь, мои таланты здесь растрачиваются впустую». Никс подумала, что старшина бардажной команды имела в виду отсутствие какой-либо угрозы, которая могла бы потребовать ее мастерского владения длинным мечом. Но при этом Викас ожгла гневным взглядом Хену, явно все еще возмущенная тем, что ее недавние предложения касательно усовершенствования песчаной деревни были отвергнуты. Явно этого даже не заметив, Хена в припрыжку направилась прочь. Зайдя в воду и сняв со спины Нефы маленькое седло, дал, повернулся к Никс и махнул в сторону деревни. «А теперь поспешим, надо положить рыбу на лед». Когда по пути к дому Дала они пересекали песчаную площадь, Никс опустила голову. Это был самый короткий путь. Она бы с радостью выбрала более длинную дорогу, но у них было много рыбы, которую требовалось поскорей почистить и уложить в корзину со льдом. Ее нежелание смотреть по сторонам было вызвано не только воспоминаниями о той кровавой ночи. Дело было в накрытых водорослями мертвых телах, аккуратно уложенных вдоль берега. Некоторые из них уже перевезли в гавань, готовясь к погребению в море, для чего была заготовлена целая флотилия лодок. Часть все еще раскрашивали чернилами, их холодная бледная кожа болезненно блестела, испещренная надписями и рисунками, нанесенными теми, кто их любил. Никс примечала и прищуренные глаза, нацеленные в ее сторону, слышала тихое бормотание, многие голоса были обострены гневом. Вика сдержалась поближе к ней дал поторопил их, явно ощутив враждебность, которая, похоже, лишь неуклонно росла. Обиды и горе были готовы в любой момент вылиться в насилие. Единственной причиной, по которой такого до сих пор не произошло, наверняка была постоянная поддержка рифового фарара, оказываемая пришельцам, а еще, пожалуй, опасливое благовение перед шией, которая, подобно богине, поднялась из моря и рассеяла тучи рашки. Но долго ли еще продержится это хрупкое равновесие? Рифовый фаррер предложил, чтобы кто-нибудь из их группы сопроводил похоронную флотилию до островного городка Кефта, а затем до того участка моря, где обитатели приюта опускали своих усопших в воду. Беринд считал, что такой поступок, присоединиться к церемонии, разделить общее горе, мог бы помочь группе Никс сблизиться с обитателями деревни. Звучало это вполне разумно. Однако, когда Никс смотрела на тела, которые опускали в лодке, ее терзали чувство вины и сомнения, хотя она и была уверена в одном. «Это не я отправлюсь с ними». Такая поездка оказалась бы чересчур болезненной. Дал заметил направление ее взгляда и прижал три пальца к лбу, знак скорби. «Они скоро отправятся к с сновидцам, таящимся на дне морском». Хена тоже таким же образом коснулась своего лба. Слова Даала встревожили Никс. Шаги ее замедлились. Викас даже натолкнулась на нее и отступила назад. Никс уставилась на Даала. Он уже вроде как что-то говорил про этих сновидцев, еще когда они только встретились. В какой-то связи с башалей. Дал нахмурился через плечо, когда заметил, что она отстает. «Никс?» Она прищурилась, почувствовав что-то важное. «Дал, ты уже упоминал об этих сновицах. Ты сказал, что почувствовал, будто Баашали спит и видит сны, как и они. Что ты имел в виду?» Дал дважды сглотнул и отвел взгляд. Потер запястье, на котором олел длинный шрам. Никс заметила бледную версию этого шрама и на другом его запястье. Рука Дала поднялась и машинально коснулась шеи, привлекая ее внимание к еще одной отметине на ней. «В чем дело, Дал?» — надавила она на него. «Это совершенно ничего не значит» пробормотал он. Никс схватила его за руку, пытаясь привлечь его внимание, и одно лишь это прикосновение отозвалось в ней волнами огня. Она отдернула пальцы, отступила на шаг, грудь ее тяжело вздымалась, как будто ее тело все еще пыталось вдохнуть исходящий от него жар. Нет, тем не менее, при этом кратком контакте Никс пробудила вдали глубоко укоренившийся страх, передавшийся и ей. Она ощутила, как ее затягивает в холодные, темные морские глубины, мельком заметила хвост нефа, а затем еще более мимолетно, некое золотистое сияние, теплящееся где-то далеко внизу. Но всепоглощающим ощущением от всего этого был чистый ужас. Никс отшатнулась еще дальше, пытаясь спастись от этого чувства. Викас перехватил ее, удержав на ногах. Никс попыталась уклониться и от ее прикосновения. Ей потребовалось несколько вдохов, чтобы наконец взять себя в руки и вновь посмотреть на Даала, глаза которого были огромными. Дал, прости, я знаю, что тебя что-то пугает, но мне надо знать, какое отношение сновицы и сновидений имеют к Башалии. Он посмотрел вниз на свои босые ноги. Хена повисла у него на руке, чувствуя его бедственное положение и тесней прижимаясь к нему. Башали светится!» пробормотал Дау. «Я вижу это, и оно где-то совсем глубоко у него внутри». «Обуздывающий напев?» «Ньян», он покачал головой, с трудом подбирая нужные слова. «Его прошлое, память, где-то глубоко внутри него есть еще что-то. Он скучает, нуждается в нем, видит сны об этом». Никс постепенно начинала понимать. Временами она и сама это чувствовала. Башали был отрезан от своих собратьев. Там, на ледяном щите, он оказался за пределами их досягаемости, за пределами их общих связей. И все-таки по-прежнему жаждал этой более тесной связи и тосковал по ней. А я отняла это у него. И все же в объяснении Даала чего-то не хватало. — Но какое отношение сновидения Башали имеют к Ашкапирам? — спросила она, испытывая трудности с пантеанским словом. — Тем сновицам в море? Что им снится? — Дал окинул взглядом площадь. Достигнув ее края, они остановились. Большинство скорбящих уже не обращали на них никакого внимания. Он обернулся, и лицо его превратилось в маску боли и страха. «Как и Баашали, аж копиры видят сны о прошлом. Это старая память, их и наша, общая. Наши мертвые кормят их, нашей плотью». Дал куснул себя за руку, чтобы продемонстрировать свои слова. «И нашими снами». Никс уставилась на него, разинув рот. «Откуда?» откуда ты все это знаешь?» «Это все знают. Испокон веку. Но я знаю больше». Он подчеркнул последнее слово, и глаза у него напряглись от ужаса. «Ашкапирам очень много известно. Про приют, про рашке». При этих его словах Никс ощутила проблеск надежды. Она вновь потянулась было к нему, но тут же отдернула руку. Сновицы знают больше о рашке? Например, что?» Дал покачал головой. «Сам не знаю. Все как в тумане. Я видел слишком мало их снов». Они прикасались ко мне. Он вновь потрогал пальцами эти странные отметины. А потом выбросили меня обратно, как недостойного, но я никому не рассказываю: ни матери, ни отцу, ни даже хенни. Никс нахмурилась. Очевидно, у него была какая-то ужасающая встреча с этими сновицами, кем бы они ни были, и это оставило на нем шрамы как снаружи, так и внутри. Почему ты никому не рассказываешь? Его голос понизился до задыхающегося шепота. «Запрещено ходить кашкапирам. К нему уходят только мертвые. Если я расскажу, деревня убьет меня!» Даал с трудом сглотнул, опустив взгляд на Хену. «А может, и всех нас!» Никс изо всех сил пыталась собрать все это воедино. В этой истории таилось и нечто большее, чем могло выплыть в разговоре с глазу на глаз. И все же, если верить Даалу, эти сновицы явно владели какой-то формой обуздывающего напева и, что еще более важно, располагали куда большими знаниями о Рашке. «Если у меня выйдет дотянуться до них своим напевом, может, усиленным шеей, смогу ли я узнать достаточно, чтобы помочь Баошалии?» Никс глянула на покачивающиеся на волнах лодки, нагруженные мертвецами, и повернулась к Далу. «Мне надо поговорить с рифовым фаррером». «Зачем?» «Чтобы убедить его позволить мне отправиться со скорбящими усопшими в город Кефта из-за его пределы». Дал понял ее намерение. «Нет, я тебя уже предупреждал. Тогда, на берегу, когда мы только встретились, не ходи туда. Ни в коем случае!» Он схватил ее за край рукава, стараясь не касаться кожи. «Это смерть!» Никс представила Баошайлю, окутавшего ее своими теплыми крыльями, пофыркивание его бархатного носа. Давным-давно она бросила на болотах Ворчина друга, который заслуживал большего, и больше так не поступит. Если оставался хотя бы малейший шанс спасти Баашалю, то так тому и быть. Смерть меня не страшит. Я встречусь с ней, лицом к лицу.